Глава 48. Я опустила глаза и глянула вниз. Разумеется, все таращились на Гара и как будто боялись даже шевельнуться. Все, кроме адских псов, которые не переставали вилять хвостами, время от времени восторженно повизгивая и потявкивая. Но хуже всех выглядел Варзар. Он сначала побледнел до синевы, а потом посерел. И будто стал ниже ростом. Казалось, он всеми силами пытается сжаться в комок и исчезнуть. Похоже, он подозревал, что уж с ним-то точно захотят побеседовать. «Как я пробудил в себе сущность предводителя дикой охоты!» — бесстрастно произнес Гар, повторяя слова Люцифера. «Дух предводителя никуда не делся. Я слишком сильно с ним сросся. Он все это время спал во мне, а я пробудил его. Вы забрали у меня самое ценное, забрали все, что заставляло меня держаться за свою человечность. Ярость и боль были слишком сильны. Они снесли все барьеры, и чудовище вновь проснулось. «Раз ты вновь стал предводителем дикой охоты, ты подчиняешься мне!» опомнился Люцифер. «Да, обязанность служить — единственное, что сдерживало меня раньше», согласился Гар, полыхнув глазами. «Но теперь я не на службе. С окончанием службы ошейник и поводок исчезли. Теперь меня ничто не сдерживает». Воцарилась тишина. Все в ужасе переваривали новость. Лица у них были. Еще бы! В этот момент они в полной мере осознали, насколько опасным и неконтролируемым стал Гар. Похоже, еще немного, и они дойдут до мысли, что единственный способ утихомерить чудовище — вернуть ему то, что пробуждало в нем человечность — меня. Дуза, которая все это время стояла неподвижно, наблюдая за происходящим, — Незаметно шагнула к балкону. Гард тут же повернул к ней голову. «Это моя подруга и соратница», — поспешно вмешалась я. «Не трогай ее, пожалуйста. Она явилась меня спасти». Взгляд полыхающих глаз моего мужчины остановился на мне. «Подруга, значит? Угу». Я молча развела руками, словно говоря... Мог бы уже и привыкнуть к тому, что у тебя такая женщина. Полыхающие глаза насмешливо сощурились. В этот момент адские псы не выдержали и начали взмывать воздух, собираясь возле гара и продолжая отчаянно вилять хвостами. — Ого! Они так умеют? — обалдел Варзар. — А как, по-твоему, дикая охота передвигалась? — раздраженно отмахнулся Люцифер. Разумеется, по воздуху. При мне ни разу не летали. Значит, не хотели. Зря Варзар привлек к себе внимание. Взгляд Гара остановился на нем. Это он? Тихо спросил Гар. Спросил, никому не обращаясь, но немедленно получил ответ. Он! мрачно прозвучал из толпы чертей голос сгулона этот гад похитил нашу ярославу невеста ее называл лицо несостоявшегося жениха дернулось он судорожно сглотнул у варзара была сделка с пробабкой наследницы дара без колебаний сдал своего союзника люцифер сам понимаешь кровь рода гар все понял сразу Возможно, лис его и до этого успел ввести в курс дела, но я не была уверена, что мой огненный питомец владел всей информацией. Хотя ведь он был создан из моей магии, так что вполне возможно, ему было все известно с момента создания. Как бы там ни было, дополнительные объяснения Гару явно не требовались. Значит, кровь рода, жутко повторил он, сузив глаза. «Да, кровь рода, и что?» — внезапно психанул Варзар. Правда, перед тем, как он начал истерично выкрикивать слова, вокруг него возник полупрозрачный шар из пламени. «Думаешь, я боюсь? Щит из первородного пламени тебе не пробить. Здесь моя территория, и каждый камень меня защищает. Тут лазейки на каждом шагу, поэтому я могу исчезнуть отсюда в любой момент». А ты не сможешь меня остановить. Так что просто убирайся прочь. До меня тебе все равно не добраться при всем желании. Псы презрительно тявкнули. Наша брачная связь с Ярославой укрепилась. И продолжает укрепляться. Теперь я рядом. А значит смогу снова и снова наполнять связь силой, даже если сделка предков будет ее разрушать. Тихо произнес Гар. И я никуда не денусь. А значит, и ты от меня никуда не денешься. Тот поводок, который привязывает Ярославу к тебе, привязывает и тебя к Ярославе. Поэтому ты не спасешься, даже спрятавшись под щитом или провалившись сквозь землю. Мы сможем притянуть тебя обратно в любой момент. Ага, сейчас! Запальчиво воскликнул Варзар, аж подпрыгнув от возбуждения. «Раскатали губу. Я разрываю договор с прабабкой, понятно? Мой род оставил мне такую возможность на тот случай, если наследница вдруг окажется слишком сильной и сможет неожиданно направить дар против нас. Так что отрыжку адского пса вам, а не мое драгоценное тело. Никакого поводка не будет». В тот же миг я услышала, как, обрываясь, Тренькнула натянутая между нами невидимая веревка. И тут же в голове зашумело, как от удара. Меня оглушило отдачей. Я пошатнулась, а в следующий момент оказалась на руках угара. Он легко подхватил меня, крепко прижав к себе, и снова взмыл с балкона в воздух. Вокруг меня на мгновение обозначился прозрачной пленкой щит. Судя по всему... Гар поставил его, чтобы защитить меня от жара. Дурнота быстро прошла, и я внезапно осознала, что... Свободна. Почему-то в этом не было никаких сомнений. Что-то гнетущее внутри меня исчезло, и теперь это ощущалось очень явственно. Будто всю жизнь я таскала за собой огромный камень и искренне считала его частью себя. А теперь он просто испарился. Сделки? «Больше нет!» Гар прижал меня крепче. Я вдруг осознала, что он все просчитал. Он понял, что у демонов должен быть предусмотрен запасной путь и возможность отменить сделку. Поэтому заставил Варзара самого прийти к выводу, что выгоднее избавиться от нее как можно скорее.